Глава 79. На самом деле Пьетро был невыносим беспорядок, охвативший все сферы жизни. Ему хотелось спокойного существования с нерушимыми традициями, учиться, преподавать, играть с дочками, заниматься любовью и понемногу с помощью демократии распутывать клубок противоречий, накопившихся в Италии. Измученный конфликтами в университете, коллеги всячески принижали значимость его трудов, которые приобретали все большую известность за границей, но он чувствовал себя презираемым и гонимым. И верил, что из-за моего неугомонного характера, что ей на месте не сидится, страдает и наша семья. Однажды после обеда Эльза играла, я занималась СДД чтением, а он закрылся у себя в кабинете, в доме царила тишина. «Пьетро закрывается в своей крепости», — думала я раздраженно, — И работает там спокойно над книгой, уверенной, что в доме, благодаря мне, полный порядок и дочерям обеспечен надлежащий уход. Вдруг прозвенел звонок, и я пошла открывать. К моему изумлению, это были паскуале и Надя. За плечами у них виднелись огромные солдатские рюкзаки. На голове у паскуале красовалась старая шляпа, из-под которой торчала густая копна кудрявых волос, переходивших в такую же густую кудрявую бороду надя похудела и выглядела уставшей. смотрела своими огромными глазами как перепуганный ребенок который пытается делать вид что ему не страшно за адресом они обратились к кармен которая в свою очередь узнала его у моей матери держались они дружелюбно я отвечала тем же как будто между нами никогда не было ссоры и разногласий вели себя как дома разбросали свои вещи по всей квартире поскоре очень много и громко говорил почти всегда на диалекте Поначалу появление этих двоих показалось мне скорее приятным разнообразием на фоне повседневной рутины, но вскоре я поняла, что Пьетро они не нравятся. Его раздражало, что они предварительно не позвонили, не предупредили о приезде и вообще не стеснялись. Надя сняла ботинки и растянулась на диване. Паскуайли так и разгуливал по дому в шляпе, трогал наши вещи, листал книги. Без спроса достал из холодильника пиво себе и Наде. Своё выпил залпом и рыгнул, чем страшно рассмешил дД. Они сказали, что решили попутешествовать. Именно попутешествовать, без уточнений. Давно они уехали из Няполь? Вместо ответа неопределённый взмах руками. Когда думают назад, ещё один взмах. «А как же работа?» — спросила я Паскуале. «Хватит с меня!» — засмеялся он. «Я и так...» «Переработал, теперь вот отдыхаю». С этими словами он показал свои руки, попросил Пьетру показать свои, и потер своей ладонью о его ладонь. «Чувствуешь разницу?» Он вытащил номер Лотта, континуа, положил правую руку на первую страницу и погладил ее гордой, что бумага заскрипела под его шершавой ладонью. Он был доволен, будто изобрел новую игру. Затем, едва ли не с угрозой, сказал Пьетру, Без этих шершавых рук, профессор, не было бы этого кресла, здания, автомобиля, ничего бы не было даже тебя самого. Стоит нам, рабочим, перестать трудиться, как все встанет. Небо упадет на землю, земля улетит на небо, деревья снова захватят город, Арно зальет ваши прекрасные дома, и только тот, кто всегда трудился в пути лица, сумеет выжить. А вас, обоих, со всеми вашими книгами растерзает собаки. Пускуали был в своем репертуаре. Говорил пылко и выложил все, что думал. Пьетру выслушал и ничего не ответил, впрочем, как и Надя. Все время, пока ее друг говорил, она серьезным лицом смотрела в потолок, растянувшись на диване. В беседе Пускуали с Пьетру она почти не принимала участия. Но когда я пошла на кухню сварить кофе, она отправилась следом. Указала на Эльзу, которая ходила за мной по пятам, и сказала серьезно... Она очень тебя любит. Она еще маленькая. То есть ты думаешь, что когда она вырастет, не будет тебя любить? Нет, надеюсь, что и взрослая будет. Мама то и дело тебя вспоминает. Любимая ученица. Мне всегда казалось, что ты ей больше дочь, чем я. Правда? Я тебя ненавидела за это. И за то, что ты увела у меня Нину. Он оставил тебя не ради меня. Да какая разница? Я уж и в лицо ты его не помню». «В юности я так хотела быть, как ты». «Ха, зачем? Думаешь, хорошо родиться богатой, расти на всем готовом?» «Ну, работать точно можно меньше». «Ошибаешься». «На самом деле, все время кажется, что все и так уже сделано, и тебе незачем напрягаться. Остается только чувство вины за то, что ты этого не заслуживаешь». «Лучше это, чем чувство вины за то, что ничего не добилась». «Это тебе Лина сказала?» «Нет». Надя резко отряхнула головой. На лице появилась хитрая гримаска. Никогда бы не подумала, что она на такую способна. «Из вас двоих я предпочитаю Лину». «Обе вы дерьмо! Отходы, Олюмпин, пролетариата! Обе ничего не можете изменить. Но ты при этом еще и пытаешься казаться милой, а она нет». Она ушла, но я осталась молча стоять на кухне. Я слушала, как она крикнула Паскуале. «Я в душ! Тебе бы тоже неплохо ополоснуться!» Они закрылись в ванной. Мы слушали, как они смеялись. От найденных криков дд очень разволновалась Вышли они с мокрыми волосами, полуголые и радостные. Они продолжали шутить между собой, будто нас в квартире вообще не было. Пьетро попытался вмешаться в их разговор, спросил, как давно они вместе. «А мы не вместе», — ответила Надя. «Это вы вместе. Вам так надо на всякий случай». «В каком смысле?» — настойчиво уточнил мой муж. Обычно он делал так в разговоре с людьми, которых считал пустышками. «Тебе не понять». «Когда кто-то чего-то не понимает», — не унимался Пьетро, — «ему это надо объяснить». Тот вмешался по сквале. «Нечего тут объяснять, профессор» усмехнулся он. «Ты ведь мертв, хоть сам того и не знаешь. Подумай лучше об этом. Все тут мертвое. То, как вы живете, как говорите, и ваша уверенность в том, что вы такие умные, демократичные, левые. Как можно что-то объяснить мертвецу?» Повисло напряжение. Я ничего не говорила, никак не могла отойти от того, что Надя облила меня грязью в моем собственном доме, будто так и надо, Наконец они уехали без предупреждения, как и появились. Просто взяли вещи и испарились. Только Пускуали, уже стоя на пороге, неожиданно грустно произнес. «Чао, синьора аэрота «Синьора Айрота!» Неужели и бывший друг из квартала осуждал меня? Хотел сказать этим, что для него я больше не Лину, не Елена, не Елена Грека. А если для него, то и для других тоже? И для меня самой? Разве сама я не называлась всюду фамилией мужа, но с тех пор, как моя потеряла ту короткую славу, что выпала на ее долю, я принялась приводить квартиру в порядок, особенно ванную, в которой они оставили жуткий бардак. «Чтобы ноги этой парочки в моем доме больше не было», — сказал Пьетро. «Тот, кто так рассуждает об умственном труде, фашист, даже если сам того не осознает». Но таких, как она, я прекрасно знаю. В голове пустота.